«Ее доверчивости и душевной простоты ничто не убьет», — сказал старик, твердо глядя мне в глаза. «В ней это заложено слишком глубоко. А кроме того, у детей бедняков так мало радостей в жизни. За каждое, даже скромное удовольствие надо платить». «Но, простите меня за смелость, вы, наверное, не так уж бедны», — сказал я. «Это не мой ребенок, сэр», — возразил старик. Ее мать была моей дочерью, и она терпела нужду. Мне ничего не удается откладывать. Ни одного пенни. Хотя вы сами видите, как я живу, но...» Тут он тронул меня за плечо и, нагнувшись, зашептал. "Придет время, и она разбогатеет. Она будет важной леди. Не осуждайте меня, что я обременяю Нелл хлопотами по дому. Это доставляет ей радость». И она не принесла бы, если б я поручил кому-то другому ту работу, с которой могут справиться ее маленькие ручки. Вы говорите, я мало думаю о своей малютке, — воскликнул он в сердцах, — но Господь знает, что у меня нет другой заботы в жизни. Все мои помыслы только о ней. Знает, а удачи мне не шлет. Не шлет. В эту минуту та, о ком шла речь, Снова появилась в комнате, и старик, сразу замолчав, знаком пригласил меня к столу. Только мы принялись за трапезу, как в дверь постучали, и Нелл с веселым смехом, от которого у меня сразу потеплело на сердце, столько в нем было детской беззаботности, сказала, что это, наверное, прибежал добрый кит. «Вот была вница, старик ласково погладил ее по волосам — Вечно она потрунивает над бедным китом. Девочка рассмеялась еще веселее, и, глядя на нее, я сам не мог удержаться от улыбки. Старик же взял свечу, пошел отпереть дверь и вскоре вернулся в сопровождении кита. Кит оказался кудлатым, нескладным подростком с огромным ртом, очень красными щеками, вздернутым носом и невероятно комичным выражением лица. При виде чужого человека он замер на пороге, неловко переминаясь ноги на ногу, уморительно таращя на нас глаза и, теребя в руках, совершенно круглую шляпу без всякого признака полей. Я с первого взгляда проникся благодарностью к этому мальчику, почувствовав, что он единственный вносит веселье в жизнь маленькой Нел. «Далеко я тебя послал, Кит?» — спросил старик. «Да, признаться, хозяин путь не ближний», — ответил мальчик. А дом сразу нашел. Да, признаться, хозяин, не очень-то сразу. Ты, конечно, проголодался. Да, признаться, пожалуй, что и так. У мальчика была странная манера говорить, стоя боком к собеседнику и дергая головой. Точно это движение помогало ему извлекать наружу собственный голос. Он мог бы развеселить кого угодно, но маленькую Нел его чудачество приводили прямо-таки в восторг. И я радовался за девочку, видя, что в этом доме, где ей совсем не годилось жить, она находит, над чем посмеяться. Киту явно льстил такой успех. Поняв всю безнадежность своих попыток сохранить серьезное выражение лица, он вдруг прыснул, да так и зашелся от смеха, стоя широко открытым ртом и зажмуренными глазами. Старый антиквар снова погрузился в апатию, ничего не видя вокруг себя. Но от моего внимания не ускользнуло, что ясные глаза девочки затуманились слезами, вызванными радостью при встрече с ее неказистым любимцем после всех волнений этого вечера. Что касается Кита, готового в любую минуту перейти от смеха к плачу, то он удалился в угол, прихватив с собой огромный ломоть хлеба с мясом и кружку пива, и жадностью принялся уничтожать и то, и другое. Ну вот старик вздохнул и, повернувшись ко мне, воскликнул, словно мы с ним и не прекращали нашего разговора. «Как же вы можете попрекать меня, что я мало думаю о ней?» «Не надо принимать так близко к сердцу мои слова, ведь это было сказано по первому впечатлению», — ответил я. «Да...» — задумчиво проговорил он, — «да...» «Пойди сюда, Нел". Девочка подбежала к деду, И обняла его за шею. «Ведь я люблю тебя, Нел! спросил ее старик. «Скажи, люблю я тебя или нет?»